Это не мешало успешно самореализовываться. Как-то в моём детстве бабушка подложила книгу «Повесть о настоящем человеке». Она долго болталась на столе, где я делал уроки к школе. Но однажды её час настал. Я серьёзно простыл и подхватил ангину. Пока лечился, начал читать эту книгу, не ожидая от неё ничего особенного. Но уже через несколько страниц не смог оторваться. Сюжет рассказывал реально случившуюся историю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 по его словам топтал улей. Выходит, и я когда-то так смогу. Если выживу, конечно, столько времени. В чём уверенности не было. Выживание в этом мире задача не из простых. Если вспомнить, то каждый мой день в улей был сопряжён с риском для жизни. Попытался вызвать электрический разряд, но снова потерпел неудачу. Представлял, визуализировал, тужился, но ничего не вытужил, только расстроился. Вернулся к Иллиничне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 Моя догадка по поводу обострённого нюха у заражённых подтвердилась. Стукнула автоматика. Мертвяк взмахнул руками и завалился на бок. Для верности посидел в своей засаде ещё минут с двадцать и спустился распотрошить споровый мешок, с чего разбогател на два спорана и горошину. После этого счёл, что миссия моя выполнена, и двинулся в обратный путь. Вернувшись, предупредил всех, что больше мы ничего, кроме кипятка, не готовим, и объяснил, почему.